Глава восьмая. Голова у меня шла кругом. Я уставился на обложку и снова перечитал первый вопрос. «Почему вы здесь?» Признаться, теперь этот вопрос имел для меня совершенно иной смысл по сравнению с первым прочтением. Я попытался вспомнить, что говорила Кейси. Речь о том, почему человек существует в принципе. На каком-то уровне, который я не мог вполне объяснить, Что-то так и подбивало меня задаться вопросом, который я на миг увидел в меню, когда разговаривал с девушкой. «Почему я здесь?» Я также припомнил слова Кейси о последствиях, которые могут возникнуть, когда по-настоящему задаешься этим вопросом. «Безумие какое-то», — сказал я сам себе и потер глаза. «Все, что мне надо, — это еда, немного бензина и место, куда на пару часов бросить кости. На кой черт мне вообще думать обо всех этих непонятных вещах?» Я выпил половину воды и вдруг заметил, что рядом со столиком стоит Майк с кувшином в руках. «Можно вам долить?» — спросил он. «Похоже, вы способны осилить еще порцию». Я кивнул, и он наполнил стакан. «Меня зовут Майк», — представился он. Я привстал, и мы пожали друг другу руки. «Приятно познакомиться, Майк. Я Джон». «Вы в порядке, Джон?» «Когда я подошел к вам, похоже, было, что вы погружены в глубокие раздумья». «Что-то вроде того», — отозвался я. Кейси объясняла мне, что означает текст на обложке. Я все еще пытаюсь разобраться и понять, для меня это что-то значит или нет. Внезапно я сообразил, что Майк, возможно, понятия не имеет, о чем мы говорили с Кейси. Хотя он и был владельцем заведения, но, возможно, это она придумала вопросы на обложке и текст под названием «Кафе». Однако он ни на миг не замешкался. А, согласен, непростой вопрос». Все люди сталкиваются с ним в разные моменты. Одни находят на него ответ еще в детстве, другие, когда повзрослеют, а третьи вовсе никогда. Так даже забавнее. Майк, похоже, понимал, на какую дорожку мы с Кейси свернули в наших разговорах. И поэтому я решил задать ему вопрос, который вертелся у меня в мыслях. «Майк, Кейси объяснила мне, каковы бывают последствия, если человек задается этим вопросом». и откнул пальцем в меню но я тут задумался, а что они все-таки делают после этого? Вы имеете в виду после того, как они задаются этим вопросом или после того, как находят ответ? Я на пару секунд умолк, обдумывая. Наверное, и то, и другое. Мы с Кейси не особо вдавались в подробности насчет того, как люди находят ответ или что они делают, когда узнают ответ. Она просто немного объяснила мне, каково это, когда они действительно узнают. Ну, что касается того, как искать ответ, не думаю, что есть какой-то один метод, который срабатывает для каждого. Все мы подходим к жизни по-своему. Могу рассказать вам о некоторых приемах, использованных знакомыми мне людьми, которые нашли для себя ответ. У меня на языке вертелось «да, я хотел бы узнать, но я сдержался и промолчал». Что-то мне подсказывало. Получив некоторое представление о том, как найти ответ на этот вопрос, будет еще труднее не задаться им. «Верно», — кивнул Майк, — «та же теория, которую, вероятно, объяснила вам Кейси. Я даже не слишком удивился тому, что и Майк читает мои мысли. Я правда не был уверен, что действительно хочу знать, что и как делали другие люди. В конце концов, я не был уверен даже в том, что хочу задаться этим вопросом». «Майк, а как насчет другого момента? Что делает человек, когда узнает ответ на этот вопрос?» Майк улыбнулся. «Давайте-ка я схожу, проверю, как там ваш заказ, а когда вернусь, отвечу». Пару минут спустя он появился с подносом, уставленным тарелками. «И это все мне?» — недоверчиво уточнил я, гадая, как это я ухитрился проглядеть в меню два параграфа описаний заказанной еды. «Вам-вам, один комплексный завтрак. Омлет, тосты, ветчина, бекон, свежие фрукты, хэшбрауны, печенье. Ну и блинчики, да». Я огляделся по сторонам, чтобы проверить, нет ли рядом пары-тройки других посетителей, которые пожелали бы поучаствовать в трапезе. Вдобавок к этому у нас есть желе для тостов, сироп для блинчиков, мед для печенья и наша особая томатная сальса для омлета. Я рад, что вы проголодались. — Не уверен, что на свете найдется человек настолько голодный, — пробормотал я. — Вы удивитесь, Джон. Порой люди просто не знают, насколько они готовы поглощать все, что их насытит. Майк сгрузил еду на стол. «Простите, Джон, мне нужно пойти перемолвиться парой слов с посетителями на другой стороне кафе. Но я вернусь, и мы сможем продолжить нашу беседу, если вы не против». «Конечно», — отозвался я, глядя на выставленные передо мной тарелки. «Без проблем».